Глава 1081. Возвращение. Под монотонное чтение Патрика брайена, кости вокруг чёрного гроба постепенно покрылись тёмно-зелёным налётом. Смешиваясь с белизной, они создавали жутковатое зрелище. По мере того, как пляска духов становилась интенсивней, когда голоса из загробного мира наполнили помещение, кости одна за другой начали подниматься в воздух, будто обретая собственную жизнь. Затем в порядочном хаосе Они устремились к массивному чёрному гробу, проходя сквозь крышку, словно бесплотное. Гроб тут же превратился в глубокий водоворот, казавшийся ненасытным. Он расширился на месте, спуская холодное высокомерное сияние, от которого Патрик Брайан невольно строгнулся опустил голову, потому что он ощутил ауру ангела, консула смерти. В тот же миг все верующие смерти, исполнявшие пляску духов, рухнули на пол, их тела сотрясали конвульсии. Осознание помутилось, словно они странствовали по Нижнему миру. В мире над серым туманом, наблюдая через проявления молитв своих марионеток, Клейн тайно вздохнул с облегчением. Испытание, устроенное лидером фракции искусственной смерти зловещего епископата, спящим в мавзолее ангелом, верховным жрецом-хейтером, не вышло за рамки ожидаемого, используя власть потусторонних высших последовательностей пути смерти над низшими, он мог напрямую получить информацию от Патрика Брайана. С определённой точки зрения это ничем не отличилось от допроса на уровне психики, с которым Клин хорошо умел справляться. Он тут же позволил карте красного жреца возникнуть в его ладони и войти в тело. Внезапно на Клине оказался тёмно-красный плащ, напоминавший ржавчину и осевший порох. Его лицо скрывала тёмно-золотая маска с древними узорами, контрастирующими с усыпанной сверкающими рубинами сапфирами и изумрудами короной. Затем он активировал все доступные силы мира над Серым Туманом, превратив их в невидимые потоки, которые окружили заранее подготовленные бумажные фигурки. Через огоньки молитв они устремились к неумирающему Патрику Брайану. В этот момент тело Патрика слегка задорожало от ощущения покорности перед Аурой Учителя, словно перед ним раскрывались святые крылья. Клейн скрыл истинный облик полающего ангела, позволив проявиться лишь части его сущности — что также означало вмешательство в специальные эффекты. Святые крылья постепенно окутали Патрика, прежде чем исчезнуть, оставив его в замешательстве галлюцинации. Будучи полубогом четвёртой последовательности, он быстро пришёл в себя, осознав, что больше не испытывает непредалимого желания подчиняться приказам Учителя, и его сознание словно отделилось от тела, спокойно наблюдая за всем происходящим над миром разума. В то же время как фанатик Патрик Брайан без колебаний воспринял объятие ангела как дар смерти, в этом не было сомнений. Тем временем из тёмной воронки, образованной чёрным гробом, раздался дырявний ледяной голос, способный вырвать душу из тела. «Неплохо! Есть прогресс в пробуждении Бога!» Патрик Брайан, следуя инструкциям благословённого, описал свои усилия и намерения, перемежая правду с ложью. После серии вопросов и ответов ангел Демена Смерти по ту сторону воронки, хитер, не заподозрил подвоха. «Очень хорошо! Продолжай в том же духе! Я поддержу тебя!» Он сделал паузу и небрежно добавил. «Для начала пришлю тебе помощника, хранителя врат пятой последовательности, чтобы облегчить твою ношу!» «Так вот, что имел в виду его превосходительство, говоря о недоверии ко мне!» «Учитель в самом деле не хочет, чтобы я снискал благословность Бога и поставил под угрозу его положение». Постепенно изменившийся под ежедневным влиянием Клейна, Патрик Брайан не мог отказаться от такой заботы, он лишь вежливо ответил. «Да, учитель!» и он договорил, как чёрная воронка внезапно раскрылась, превративший загадочный узор, из которого возникла неописуемая двойная бронзовая дверь. Со скрипом одна створка приоткрылась, образовав щель, За ней царила тьма, и в глубине, казалось, прятались глаза, безмолвно наблюдающие за происходящим снаружи. В этот момент из щели высунулась ладонь и легла на край двери. Всквозь её блюдную кожу просвечивали синие вены. Срывком фигура выпрыгнула из двери. Ей оказался высокий молодой человек в чёрном плаще с красной подкладкой накинутым капюшоном. Его черты были мягкими, кожа слегка смуглой, явные признаки уроженца Южного континента Довольно красивый, но словно страдал малокровием. Вступив на твёрдую землю, молодой человек даже не взглянул на Патрика Брайана. Он поднял голову, вдохнул воздух, и уголки его губ дрогнули в улыбки, когда он сощурился и вздохнул. Этот опьяняющий аромат! Будучи последователем пути смерти, Патрик Брайан, конечно, разозлился, что его проигнорировал тот, чья последовательность ниже, чем у него, но в присутствии учителя он лишь покорно завершил ритуал. В это время реакция Шута над Серым Туманом оказалась ещё более бурной, чем у Патрика. Благодаря истинному зрению Серого Тумана он разглядел аномалию нового Хранителя Врат. Внутренний нижний мир Хранителя Врат неестественно расширился, охватывая каждую часть его тела, и в этом мире находилась лишь одна душа, молодая, красивая, с рыжими волосцами, следами разложения на лице и знаком на лбу. Она носила чёрный доспех и заляпанные кровью. Клейн сразу узнал эту душу. Злой дух Красного Ангела Саурон Эйнхорн Медичи. Этот тип снова вернулся в Бэклэнд и, похоже, сотрудничает с Ангелом фракции искусственной смерти зловещего епископата. Клейн инстинктивно схватил карту Красного Жреца, присоединил карту Тирана и призвал скипетр морского бога, собираясь ударить злого духа громовым штормом, но поразмыслив, сдержался и отказался от этой затеи. Это выдало бы Патрика Брайана и позволило Ангелу Смерти догадаться, что со скусной смертью что-то не так, что точно не пошло бы на пользу контролю и усвоению богини Вечной Ночи уникальности пути смерти. Размышляя так, он быстро покинул мир над Серым Туманом и вернулся в реальный мир, приказав марионетке тайно покинуть фабрику и телепортироваться вместе с телом. Поначалу он планировал устроить Патрику брайну шокирующий опыт после ритуала и даже подготовился, но теперь пришлось отказаться, чтобы Красный Ангел его не обнаружил. На фабрике молодой хранитель-врат, в которого вселился Саурон эйнхорн меддичи натянул капюшон ещё ниже, затем слегка повернул голову и уставился в определённую точку снаружи. Там, почти в километре от фабрики, пряталась марионетка Клейна Йонас Келгор. Выдержав взгляд несколько секунд, молодой хранитель-врат явно улыбнулся. Когда Патрик брайан уже собирался что-то сказать, Намереваясь использовать свой статус главы фракции искусственной смерти, чтобы проучить посланца-учителя, сработало его духовное восприятие, он неестественно развернулся, уставившись на другое здание фабрики. На втором этаже, за стеклянным окном, на него смотрела пара безэмоциональных чёрных глаз. Веки Патрика дёрнались, и его тело внезапно исчезло. Ледяной ветер заставил стекло бесшумно сгнить и рассыпаться на бесчисленные снежинки. В соответствующей комнате появился тощий Патрик в чёрном одеянии, он увидел, что обладателем тех холодных глаз оказалась грубая глиняная кукла. «Кто её сделал? Кто поместил её сюда?» Осторожно осмотревшись, Патрик Брайан не упустил ни одного угла. Когда он повернулся к коридору, стоя боком к окну, кукла внезапно шевельнула своими чёрными глазами и подняла руки, чтобы схватить Патрика за шею. Не завершив движение, она словно лишилась опоры — потеряла подвижность и рассыпалась на множество осколков. Фигура Патрика сначала исчезла, затем появилась в коридоре, уставившись на обломки куклы, словно он узрел своего сильнейшего врага. Сейчас он и правда испугался, и хотя уже успел привыкнуть к различным сверхъестественным явлениям, внезапное оживление куклы без влияния внешнего духовного тела всё равно ужасало. Галининая кукла лежала обломками, не подавая признаков жизни, Патрик подождал, прежде чем окончательно убедился в отсутствии аномалий. Он снова переместился через духовный мир и вернулся к месту проведения ритуала. К этому времени массивный чёрный гроб полностью истлел, будто пролежал в земле века, если не тысячелетия, верующие смерти вокруг постепенно приходили в себя. Патрик огляделся, но не нашёл молодого хранителя врат, присланного учителем, тот бесследно исчез. «Разве он не должен шпионить за мной?» Озадаченный полубог пути смерти, учитывая странную находку с ожившей куклой, не стал медлить. Он быстро привел последователей в чувство, уничтожил все следы и покинул фабрику. Закончив, он внезапно услышал голос. «Это ж фабрика твоя!» Патрик мгновенно исчёз и появился перед говорящим, тем самым молодым хранителем врат, который куда-то исчезал. «Нет!» Патрик слегка нахмурился. «Разве можно проводить такие ритуалы на собственной фабрике? Если в раскроют, не останется пути к отступлению». «Не так уж и глуп», — молодой человек слегка кивнул. Патрик сузил глаза, подавляя гнев. «Где ты был?» — хранитель в рот усмехнулся. «Навистил знакомые места и встретил друга».